Глава 51. Вьюга для двоих. «Стоп!» Возглас Верховного подвел черту, и трибуны застыли в ожидании. По правилам участники сражались до первой царапины или выбитого оружия. Поражение засчитывалось, едва клинок касался песка. Но я готова была поклясться, что Хорхе обошел демона за миг до этого». И сейчас с нетерпением ждала, пока жрецы покажут последний маневр на повторе. Секунды казались вечностью, а тишина, повисшая над ареной, была практически осязаема. Притихли даже коты и детвора. Ну, давай уже, объявляй победу командира! Сукроб тебе за шиворот! Мысленно пискнула искра и в тот же миг Диего вывел на экран последние секунды боя. Замедленная съемка позволила в деталях рассмотреть маневры дуэлянтов. Выпад Рамона не оставлял шансов мастерам одного клинка. Теперь я четко видела, что его шпага двигалась одновременно с Дагой и, не отпустив саблю, дракон не сумел бы увернуться. Одно из тончайших лезвий стального веера не просто приняло удар его клинка, а прошло сквозь дужки Эфеса, намертво зафиксировав оружие. Ловушка была продумана до мелочей, а движения демона отточены и доведены до совершенства. Но он не учел, что, оказавшись в плену Даги, противник не растеряется, а решится на ответный маневр. Бросок командира был подобен удару молнии, а хитрость Рамона сыграла против него самого. Брошенная сабля не упала сразу, а повисла на Даги. На мгновение демон потерял баланс, и этого хватило, чтобы дракон зашел сзади и нанес ответный удар второй саблей. Кончик его клинка коснулся спины безопасника за миг до того, как брошенное оружие соскользнуло с кинжала и упало на песок. Ювелирная работа. Потрясающее мастерство. «Победителем в турнире «Серебряного ветра» становится Хорхейр Воскликнул Верховный, и трибуны захлестнули овации. Зрители ликовали, сраженные невероятным зрелищем. Кимрики залихватскими вчали и запускали над детворой салюты из снежинок. Кимрик приплясывал на парапете, а я просто любовалась своим драконам не в силах сдержать счастливую улыбку. Последнее испытание позади. Залп гномьих салютов прорвался сквозь восторженные вопли толпы, знаменуя начало праздника. По традиции я должна петь для победителя, но в последний момент Велита предложила более интересный вариант. Она уговорила Кимриков зачаровать арену, покрыв песок магическим льдом, а мне выдала туфельки со специальной подошвой. Они позволяли скользить по ледовому паркету, радуя зрителей роскошным, чувственным вальсом. Вначале засомневалась, не особо представляя, как можно танцевать сразу после боя. Но гномка была непреклонна и пообещала занять подготовительную паузу салютами и иллюзионными шоу. «Ой, смотри, смотри!» Восхищенный писк Кимрика вырвал из размышлений. Проследив за ее взглядом, я и сама замерла с открытым ртом. По небу кружили религии, огромные, величественные и совершенно не похожие на иллюзорных. Если бы не удивленная гырь Айны в моих мыслях никогда бы не догадалась, что драконы не настоящие. Ну, гномы! Охнула, завороженно наблюдая за прекрасным танцем в небесах. Рейлиги скользили пестрыми лентами, оставляя за собой шлейф магических искорок и разноцветных всполохов. А между ними, восседая на пушистом облачке, парил малыш Альф. Кроха пока не летала, лишь умильно перебирала лапками, вспенивая белоснежную вату облаков и периодически топорщила крылышки, пытаясь расправить и сделать несколько пробных взмахов. Более милую и трогательную иллюзию сложно себе представить. Велита превзошла саму себя. Этот фирменный морок троллина, зятя Велиты!» В мысли ворвался бодрый голос искры. «Он лучший в Дхаргарии специалист по магической оптике и кристаллом проектором. Кроме него никто не умеет создавать настолько реалистичные иллюзии!» «Погоди, хочешь сказать, что демоны сняли купол?» — оживилась я. «Пока нет, это работа ни одного дня!» — покачал головой Кикимрик. — Но небольшие почтовые порталы уже функционируют, поэтому троллин сумел помочь любимой тёще с подготовкой шоу. Гномья сплочённость поражала, но, говоря на чистоту, Велита и так не бедствовала. Во время гастролей глава гильдии успела не только распродать всю контрабанду, но и по-крупному заработать на турнире, тотализаторе, а также продаже игрушечных кимриков, кикимриков и катамишек. Дети Гор делали деньги буквально из воздуха, напоминая Джарванчика и его коллег, выуживающих свободную магию из каждой травинки. Они нигде не упускали своего. Просто поразительная предприимчивость. ох хо ох поверь, Азакора, ты даже не представляешь, насколько поразительна может быть предприимчивость гномов. — хихикнула искра. — Наш бардовский бедлам — ерунда в сравнении с размахом Трорина. Отголоски его шоу скоро докатится даже до Гергулада. Последние слова прозвучали одновременно как пророчество и проклятие. Я с опаской покосилась на иллюзорных рейлигов. Они больше не скользили по небу, замерев и взяв малыша в кольцо, а вокруг драконов распускались огненные и ледовые цветы. Пушистые облака то и дело вспыхивали магическими салютами и осыпались на землю с снопами разноцветных искр. Безумно красиво и ни капельки не страшно. И как это должно помешать планам князя? Давясь смехом, воскликнула искра. Это шоу! Я говорю о великом отборе невест, с которым он скоро поедет в Тельюин. Там гномы такого навьюжат, даже шаманов пургой сдует да недоверчиво уточнила о проблемах в талиине и гибели правителя я помнила но не представляла как гномы и отбор невест могут остановить темных впрочем мря муур мурмрек мурмуря кот напоминал что наш ансамбль смог остановить шаманов с пары ударов бубном и интересовался чем невесты хуже бардов ты что то знаешь насторожилась я он знает трорина На губах стихийницы расцвела хитрющая улыбка. «Этот гном сеет хаос везде, где появляется!» К разговору неожиданно присоединился Хаук. «На его фоне леди Искрелла, страж порядка и сестра-близнец Хеймдара». Оу. «А если учесть, что вместе с ним под видом невест в Талиин едут два особо опасных эльфа, на месте предателей я бы закопался самостоятельно!» Продолжил маг. «Ну, это уже не наша проблема». О каких эльфах речь не поняла, но прониклась. Страшные они, наверное, и очень могущественные, если сам Хаук их опасается. «Ой, Азакора! Заболтали мы тебя!» Неожиданно пискнула искра, едва гномы развеяли иллюзии и дали новый залп салютов. «Беги вниз! Тебе через минуту вальсировать с командиром!» Подхватив юбки, я выскочила из ложи. В коридоре ждал проводник в ярко-желтых шароварах, рубахе в тон и модном изумрудном жилете в горошек. Дети гор были неподражаемы в своей любви к ярким цветам, но отдельное место в моем сердце заняли малиновые ретузы Арорина. Стоило закрыть глаза и вспомнить, как задорно они выделялись на фоне угрюмых подземелий, губы невольно расплывались в улыбке. «Прошу за мной!» гном взмахнул фиолетовым беретом, украшенным фазаньими перьями. «Пожалуй, перед отъездом прикуплю себе и Лейли по такому же в качестве талисмана. Глядиши, нам перепадет хоть капля оролинского фарта». «Леди Аза, осторожно, ступеньки!» предупредил гном, первым спускаясь по узкому проходу. Следовать за ним в пышном платье и на каблуках было неудобно. К счастью, лестница быстро закончилась, и мы очутились под трибунами». «Ваш выход через полминуты!» — напутствовал гном, протягивая мне восхитительную брошь в виде феникса. Филигранность и изящность золотых линий поражали, как и блеск чистейших рубинов, щедро украшающих перья огненной птицы. По традиции мне полагалось лично вручить ее победителю — Остальные дары преподносили жрецы, причем награждение проходило без свидетелей, чтобы никто не знал, какой именно амулет из сокровищницы достался бойцу. «Леди, приготовьтесь!» — добавил гном. «Статуя Хеймдара отъедет в сторону через пятнадцать секунд!» Нас с Хорхе разделяла тончайшая перегородка — И от мысли о том, что скоро я буду кружить по арене в его объятиях, сердце сорвалось в пляс, разгоняя по телу пьянящий коктейль азарта и предвкушения. «Десять!» — мой провожатый замер у выхода с флажком в руке и секундомером. «Девять!» Дыхание перехватило от штормовых эмоций, и я на миг зажмурилась, вслушиваясь в затухающие всполохи салютов и оживленный гомон толпы. «Три единое. Это мой первый настоящий Новый год! Вдали от Ергулада и Айшагирской тьмы, рядом с друзьями и любимым! Для полного счастья мне не хватает лишь сестры и родителей, но и это поправимо! Если обойдется без сюрпризов, скоро встретимся в Тхаргарии!» «Один!» — воскликнул гном, возвращая меня в реальность. Механизмы, двигающие статую Хейма, пришли в движение. В туннель скользнули мягкие отблески софитов, и кожи коснулся прохладный ночной ветер, принеся на своих крыльях аромат горячего шоколада и мандаринов. Он уютно сочетался с легким морозным флером, настраивая на нужный лад и наполняя сердце беззаботным весельем. Дух Нового года просачивался в кровь с каждой снежинкой, падающей с небес и тающей на горячей коже. «Дорогие гости и жители островов, встречайте главное сокровище арены, леди Азу и победителя турнира Серебряного ветра, командира Хорхе Эргосса!» Торжественно провозгласил Верховный. Я вышла из тени, трибуны взорвались оглушительными овациями, но мое внимание всецело поглотил командир. Он успел переодеться в парадный камзол, и ничего в его облике не напоминало о недавнем сражении. Разве что шальной блеск изумрудных глаз, да и тот, похоже, был связан отнюдь не с боем. «Ты невероятна, душа моя!» Восхищенно выдохнул дракон, подходя ближе. «Самое прекрасное сокровище за всю историю островов!» Смутившись, отвела взгляд. Понимала, нужно что-то ответить, Но от близости командира путались мысли, А на языке крутилось лишь жаркое «люблю». Рев толпы неожиданно стих, Сменившись вкрадчивыми аккордами, И по скользнули зачарованные огни, Подсвечивая ее словно огромный бриллиант. Пока гости отвлеклись на шоу иллюзий, Снежные кимрики вдоволь порезвились, Превращая песок в ледовый паркет. Сделав несколько робких шажков, убедилась, что туфельки и впрямь не скользят. Это придало уверенности, и едва магические лучи переместились на нас, приковывая внимание зрителей, я осторожно закрепила брошь на камзоле командира и протянула руку для поцелуя. Надеть перчатки забыла и вздрогнула, когда чувствительной кожи коснулись горячие губы дракона. «Леди...» «Покажите мне честь», — вкратчиво прошептал командир, приглашая на танец. С удовольствием улыбнулась, позволяя заключить в объятия и увлечь в чарующий вальс. Томный и чувственный, словно скользящий по коже бархат, яркий и пронзительный, как первая любовь. Он сводил с ума своими переливами, убаюкивая на волнах нежнейшей музыки и заставляя забыть о времени. Я полностью растворилась в прикосновениях командира, биении наших сердец и калейдоскопе счастливых лиц, приносящихся мимо будто во сне. Взгляд то и дело выхватывал с трибун полюбившиеся образы, улыбающаяся Софико и обнимающий ее Арчил, светящаяся от счастья красавица Этери и ее супруг, Трогательная и чистая душой малышня, пестрая стайка гномов и шумная банда снежных котов. Я не представляла, как жить без них и скучала, не успев расстаться. Знала, что не могу остаться здесь навечно и подарила островам не только часть магии, но и сердце. Оно всегда будет здесь. Среди звонкого смеха демонят и сапфировых отблесков корулов среди бескрайних подземных лабиринтов, своенравных вулканов и ледовых дорожек, ведущих в храм леди Искреллы. Я буду возвращаться сюда каждую ночь во снах и, возможно, когда-нибудь приеду с семьей, чтобы навсегда воссоединиться с островами. Люблю тебя, сокровище мое!» Шепот дракона вырвал из размышлений, сплетаясь с затухающими отзвуками снежного вальса. Я и не заметила, как сказочный танец подошел к концу. Но новогодняя ночь только начиналась. «И я тебя люблю!» — прошептала в ответ и не сдержала удивленного возгласа, когда вокруг нас вспыхнула искрящаяся вьюга, закрывая от любопытных взглядов. Сразу узнала снежную магию искры, невольно вспомнив об обстоятельствах нашего знакомства. Я ведь так и не выяснила, что именно загадал командир. Кикимрик категорически отказался разглашать тайну, а спрашивать лично я стеснялась. С горя хотела подкупить и подослать к командиру Джарванчика, но снежный вальс стер последние границы, и вопрос слетел с моих губ. — Хорхе, а что ты загадал Искре? Она намекала, что вы с драконом. — Загадали одно и то же, — подтвердил командир. — И нетерпеливо взвизгнула». «Тебя?» — ошарашил дракон, притянув к себе и запечатлев на губах тягучий сладкий поцелуй. «Я впервые увидел тебя при допросе беглянок из Айшагиры, Ириме и Аманды, в их воспоминаниях». «Ох, точно! Те самые магессы, которым помогли в начале мыслей, а затем шепот». «Не буду врать, что сразу почувствовал пару», — продолжил Хорхе но с первого взгляда влюбился в твои прекрасные и безгранично грустные глаза. Затем добровольно вызвался возглавить спасательную операцию, а когда сидел в засаде, попросил для тебя счастья. «Для меня?» — охнуло. Загадал, чтобы в твоем взгляде никогда не было тоски и боли, и добавил, что готов сделать для этого все возможное. Губы дракона скользнули по моей щеке, стирая одинокую слезинку. «Ты обещал мне дать время подумать», — прошептала, чувствуя напряжение дракона. «Но я поняла, это лишнее. Не хочу ждать. Не хочу больше никогда расставаться и...» «Ты выйдешь за меня?» Голос Хорхе прозвучал непривычно хрипло и слегка дрожал. Он едва сдерживал счастливую улыбку и, похоже, что-то задумал. «Мы ведь...» «Нас обручила судьба, но мы не прошли обряд и не дали клятв». «А я хочу все сделать правильно!» — пояснил вновь, целуя меня в губы и добавил. «Хочу, чтобы ты стала моей женой перед богами и духами зимы!» И в этот же миг в Лиуре от нас вспыхнул снежный портал из Креллы. «Ты все спланировал заранее и надеялся на согласие и поддержку!» Командир обезоруживающе улыбнулся. Но и весомые аргументы тоже приготовил на случай, если засомневаешься. Прошептал, целуя в шею. Звучит интригующе. Тихонько рассмеялась, наслаждаясь нежными касаниями. Но я давно ни в чем не сомневаюсь. Это значит, я согласна. Остаток фразы утонул в страстном поцелуе, а через миг меня потянули к порталу. Шагнула в искрящийся вихрь и услышала нетерпеливый голос Искреллы. — Ну, наконец-то! Думала, растаю, пока кое-кто решится! Хейм, давай музыку! Шок, удивление и чистейший восторг. Портал вел в ледовый храм, где нас ждали Верховный, Сева с Хеймдаром, Арорин, Каты и... Мои близкие, родители и Лейла, стояли возле алтаря в центре огромной пентаграммы. По слегка подрагивающим контурам и мерцающим переливам, освещающим их фигуры, я сразу узнала астральные иллюзии. Командир не смог пригласить мою семью, но все же придумал, как сообщить им о нашем счастье. «Как?» Вопрос растворился в переливах гитарных струн и чарующем женском пении. Во время приключений я успела примерить образ заклинателя удачи, исполнив перед богами несколько песен. «Но в новогоднюю ночь мы поменялись местами, и уже богиня ночи пела для меня», а Хейм аккомпанировал на гитаре. Жаркие страстные напевы южной баллады сплетались воедино с бархатным низким голосом Сейваны. Та, что потеряла любовь и не нашла в этом мире счастья, молила духов зимы, чтобы уберегли нас с Хорхи от горечи и бед. И едва прозвучал последний аккорд, Под ледовым куполом храма вспыхнули девять благословенных огней.